Саймон Скэроу. Пророчество орла. Читает артист Александр Городиский. Краткие сведения об устройстве римского военного флота. Римляне не были склонны к проведению военных операций на море и обзавелись постоянным флотом лишь в правлении Октавиана Августа, 27-14 годы до Рождества Христова. Основные военно-морские силы были разделены на две флотилии: базировавшиеся в Месено, и Равенне, служившей основной морской базой. Во главе каждой флотилии стоял префект. Этот пост являлся прежде всего административным, и опыт флотоводца не являлся обязательным условием для его занятия. Префекту подчинялись командиры эскадр, именовавшиеся на греческий лад Навархами, что свидетельствует о сильнейшем влиянии эллинистической морской традиции. Под началом Наварха находилось 10 боевых кораблей. Командная должность Наварха приравнивалась к должности Центуриона в сухопутных войсках. При желании Наварх мог ходатайствовать о переводе в легионы на должность Центуриона. Старший Наварх флотилии, именовавшийся Навархус Принцепс, или первенствующий Наварх, занимал положение, аналогичное таковому старшего Центуриона в легионе, и в случае надобности являлся техническим советником префекта. Командиры военных кораблей Триер – именовались триерархами. Как и навархи, они выслуживались из рядовых моряков и несли всю полноту ответственности за вверенные им корабли. Однако их роль отличалась от роли капитанов современного военно-морского флота. Триерарх отвечал за корабль, его состояние и оснастку и распоряжался корабельной командой. Боевые действия вели расквартированные на кораблях отряды пехоты во главе с прикомандированными центурионами. По этой причине, Я использую греческие наименования чинов и должностей, а не их английские эквиваленты. Основу флота составляли корабли, именовавшиеся триерами или триремами. Каждая трирема имела около 35 метров в длину и 6 метров в ширину. На борту находилась команда из 150 грибцов и матросов и центурия морских пехотинцев. Существовали более крупные, например, квинквиремы, или напротив мелкие беремы или либурные корабли. Но все имели схожую конструкцию и оснастку и создавались прежде всего как средство ведения боя, благодаря чему при достаточно высокой быстроте и маневренности не отличались отменными мореходными качествами и были решительно не приспособлены для длительных путешествий. Так что плавание, продолжавшееся более пары дней, превращалось в сущую муку.